Глава пятнадцатая А дальше? Дальше жизнь пошла своим чередом. Постепенно выяснилось, кто стоял за образованием Атана. Несколько аристократов из Адании и Исталии, которым не повезло родиться младшими, ничего не наследующими детьми, но которых при этом природа не обделила амбициями. Впрочем, сейчас, за давностью лет, это было уже не столь важно. Составили полную карту лабиринта точнее нашли готовую в одной из лабораторий, проверили и подправили. Постепенно разбирались с научными разработками. Настоящей сенсации стали те, где проводились опыты по совместной работе магов и ученых. В частности, прояснилось, откуда бралось электричество в той лаборатории, что мы обнаружили. Оказывается, отталкиваясь от магритных стен, в этом месте концентрировалась магическая энергия, а один из приборов, преобразовывал ее в электричество. Проект оказался просто революционным. Сразу же заговорили о совместных предприятиях и разработках. На границе с Аданией выделили огромную территорию, частично лежащую в пределах Исталии, а частично в Адании, где основали научно-исследовательский институт, грозивший перерасти и в учебное заведение. Кстати, исталийская часть оказалась в Танском графстве. Так что теперь не только Люське стали интересны ее владение, но и версу. Все-таки материальщики к науке ближе всего. Подруга же грозилась основать в новом институте отдел по изучению генетики. Но это пока проекты. Пусть сама вначале выучится. После войны из-за хлынула толпа беженцев. Кто-то искал лучшей доли, кто-то спешил проверить себя и семью на наличие даров. Кто-то устанавливал торговые связи. И обратное. Куча туристов рванула посмотреть на бывшее закрытое государство. Вокруг резервации сделали магическую иллюзию стены. Расчистили часть пещер, которые еще поддавались восстановлению после работы Сорби, и устроили музей. Мария Млис получила титул графини Славской. Да-да, той самой. Род прервался вместе с тетей Ливи, а ее мать, Ларна Славская, официально умерла и того раньше. Берта была не против, она всегда ценила ярких людей. Первое, что сделала новая графиня, построила на своей земле самый крупный в стране театр. И даже играла в нем, правда инкогнито. Графине по статусу не положено. С таким уровнем дара можно было не беспокоиться, что ее узнают. А если и появятся слухи, так только подогреют интерес к спектаклям. Братья Орадеры постепенно привыкли к дворцовой жизни и к своим новым обязанностям. Повезло, кстати, и Фелиции Мальн. Девушка оказалась вполне милой, симпатичной и послушной. Дайк, встретив ее на балу, долго не мог оторвать глаз, а на следующий день отправился к ее отцу просить руки и сердца. Берта тоже расцвела. Король снова сделал предложение любимой, и в этот раз она оказалась достаточно умной, чтобы согласиться. Теперь думали, как объяснить появление еще одной неучтенной дамы с даром королевской спутницы. Решили выдать за беженку из Атана, мол, потомок кого-то из аристократии. В милом скромняге Лэнси внезапно проснулся авантюрист. Он неожиданно заявил, что свой долг перед королевской семьей уже исполнил. Протирая во дворце штаны все предыдущие годы, что опасность роду со стороны Атана больше не грозит, что семья и так пополнилась новыми членами, а если учесть грядущие свадьбы, то пополнится еще больше. После чего с громким скандалом покинул дворец и исчез в неизвестном направлении. А я? Когда все утряслось, Джек еще раз внимательно выслушал мой рассказ о похождениях в лабиринте и после. Местами смеялся, местами хватался за голову, местами просто ругался. Корни, я поверить не могу. Ты же сама импатка. Если ты можешь чувствовать других людей, то почему тебя не могут? Что значит в голову не приходило? В итоге мужчина заявил, что поскольку ему нужна жена живая и невредимая, то с этого дня он лично по два часа в день будет со мной заниматься. Он отдал мне дом Джока, где мы когда-то готовились к взлому спальни принца Эрика. Там мы и тренировались. Джек рассказал о множестве нюансов маскировки, об упражнениях для тренировки памяти, научил специальным медитациям, позволяющим закрепить случайно появившиеся способности дара. В частности, уже через несколько недель я спокойно вызывала то самое умение видеть сквозь стены, что появлялось до сих пор спонтанно. Затем занялись моей анатомией. Раз уж я могла умерить, значит, потенциально я действительно могу управлять практически любыми своими органами. Джеку подобное не было подвластно, однако он придумал для меня упражнение. Пользу они принесли немалую. Например, вскоре я научилась саму себя лечить, перераспределяя ресурсы организма. Затем Сорби заявил, что я его позорю тем, что даже толком меч в руке держать не умею. Ну и что, что дара нет? У Берты тоже нет. Ей это не мешает. С тех пор к занятиям добавились и физическая составляющая. Спустя несколько месяцев я оглянулась, вспоминая, какой была всего пару лет назад. А ведь я считала себя профессионалкой. Вот глупая, сколько всего я до сих пор не знаю и не умею. Через три месяца после помолвки Берта подкинула мне задание. Один уважаемый аристократ купил безумно дорогую картину известного лаурского художника. Предварительная экспертиза показала, что картина настоящая, однако во время купли-продажи ее каким-то образом подменили качественной подделкой. Продавец оказался жителем Лаора, поэтому просто пожаловаться правосудию не получалось. В соседнюю страну руки власти не дотягивались. Мне следовало выяснить, где находится подлинник и заменить его проданной копией. Сначала я опасалась реакции Сорби, В душе поселилось двоякое чувство, и страшно было, вдруг запретит. И не хотелось расстраивать любимого, если разрешит. В итоге я набралась смелости, объяснила суть дела и спросила, не хочет ли Джек отправиться со мной. Сорби было дернулся сказать «конечно», но остановился и вежливо покачал головой. «Знаешь, дорогая, я бы с удовольствием, но у меня столько дел, думаю, ты сама прекрасно справишься». С улыбкой подмигнул мне мужчина, а я расцвела. Прекрасно понимала, чего ему это стоило, и была благодарна за доверие. Обещаю, что делать глупости и рисковать жизнью не стану. Пообещала я, на что Джек лишь с сомнением закатил глаза, но ничего не сказал. А в это время развивался наш третий уровень дара. Пока сложно было сказать обо всех его возможностях, но... Чувствовала я Джека уже на любом расстоянии. Кроме того, научилась открывать к нему портал, причем без малейших усилий, просто волей желания. Видимо, проявилось очередное свойство дара. Телепатия тоже утратила свои границы, мне было все равно, насколько далеко находится мой любимый. Научились передавать не только мысли и образы, но тактильные ощущения и даже собственное настроение. Зря я боялась глупая что Джек меня станет в чем-то ограничивать. Действительно, как в подобной ситуации человеку можно что-то запрещать или обижать его, если он на самом деле становится твоей половиной? Он расстроен, значит и тебе плохо. Он счастлив, и ты тоже.